Глава 12. Снег заставлял вспоминать стихи. Это ощущение было необъяснимым, но очень определенным. Каждый раз, когда Мария видела снег, стихи вспоминались сами собою, и всегда это были русские стихи. Правда, то, что именно русские, было как раз объяснимо. Первые в своей жизни стихи Мария прочитала по-русски. Мама всегда признавалась, что ничего не понимает в поэзии, Так что стихи Мария нашла только среди папиных книг, которые занимали все стены его кабинета в их квартире в Море. По ним она и научилась читать по-русски. «Пушистый лес осен вершины, красив ли узор на дубах и крепко лескованные льдины в великих и малых водах», громко проговорила она, взмахнув рукой, как мороз воды. Сорока, сидевшая на яблоне, спрыгнула с ветки в воздух И поспешно полетела через сад прочь Сорокины тревоги были так понятны что мария рассмеялась от радости понимания она чувствовала себя частью этого снежного сада этого воздуха пронизанного легким морозом и даже частью уклонящегося к закату играющего разноцветными лучами солнца она пошла по расчищенной от снега тропинке. тропинка вела к нижней калитке за которой была не улица а речка к этой речке ну и спускался дальним своим краем большой сад. Таня говорила, что когда пять лет назад Мария купила для своей русской родни этот старый дом, принадлежавший перед войной доктору Луговскому, сад был запущен так, что бурьян в нем рос чуть не выше яблонь, и с большим трудом можно было продраться к нижней калитке. Теперь и сад был ухожен, и тропинка вымощена камнями, и в том, как ровно выселись вдоль этой расчищенной тропинки сугробы, чувствовалось любовное человеческое участие речка была узкая над ее берегами густыми полукруглыми кронами нависали ивы мария помнила что летом они серебрились и казалось таинственно мерцали но сейчас ивы сплошь состояли из темных перепутанных веток мария спустилась по лесенке на деревянные мостки попробовала ногою лед он был еще не крепок от ее прикосновения затрещала вдоль всей реки Ей нравилось все это делать — идти по тропинке в снегу, скользить на заиндевелых мостках, пробовать лед. Мария и вообще любила быть внутри природы. Она привыкла к этому с детства, половина которого прошла у моря. И особенно это соответствовало ее состоянию сейчас, когда она весь день была занята тем, что прислушивалась к своему сердцу, и всю ее поглощало это занятие. Люди, даже самые близкие, существовали теперь как будто бы в дальнем углу ее сознания, и только природа входила в нее вся, или сама она вся входила в природу, это неважно. Мария не заметила, долго ли стояла над рекой. Никого не было кругом, у всех соседей были свои сходы к речке. Время текло легко и трепетно, и казалось, что и в будущее, и в прошлое течет оно свободно. Она вынырнула из этого ровного движения времени, только когда почувствовала, что ее пробирает холод. Все-таки пальто, которое она купила, в соответствии лишь собственным вкусом, а не с погодной целесообразностью, совсем не подходило для русской зимы. Подняв повыше воротник и пряча в него нос, Мария побежала по тропинке вверх калитки. Зимой темнело мгновенно. В этом смысле Подмосковье ничем не отличалось от французской ривьеры. Когда Мария снова вошла в сад, он уже был полон сумерками, как река водою. Поскрипывали от легкого ветра деревья, этот негромкий звук разносился по всему саду так отчетливо, что даже издалека были слышны все его оттенки. И вдруг она услышала еще какие-то звуки. Это не был шорох веток или шелест птичьих крыльев. Прислушавшись, Мария отчетливо различила человеческий шепот. Все-таки Таня права. — подумала она почти со страхом. — Здесь в самом деле почему-то опасаешься незнакомых людей. Или это кто-нибудь свой? Ну, конечно, свой. Кому еще быть в саду? И сразу же ей пришло в голову, что это, может быть, Гена уже приехал, и все ускоряя шаг, она пошла туда, откуда доносился шепот. Он слышал все возле главной калитки, той, что была соединена с воротами и выходила на деревенскую улицу. Вообще-то у этой калитки был звонок. Если бы Гена приехал, то, конечно, сразу позвонил бы. Но что, если звонок испортился, например, от Мороза? Мария подошла к калитке. Негромкие голоса за плотным деревянным забором были теперь слышны совсем ясно. Она хотела спросить, кто там, но прежде чем успела это сделать, узнала голос Гены. Сердце у нее радостно дрогнуло. Она уже протянула руку к засову, чтобы открыть калитку — но в это самое мгновенье осознала, что именно произносит этот знакомый, этот любимый голос. «Ну все, все, иди давай», — проговорил Гена с раздражением. «Нечего тебе вообще было за мной сюда тащиться. Что я француженке своей скажу, если что?» «А как она меня увидит?» «Да она сейчас дома сидит, нос боится на мороз высунуть», — ответил другой голос женский. В его интонациях Звучал не московский, а какой-то неизвестный Марии говор «Это да, не ходи к гадалке», — усмехнулся Гена. «Она вообще тепличная. Намучаюсь я с ней». «О ком он говорит?» Эта мысль не мелькнула у Марии в голове с обычной неуловимой скоростью мысли, а прокатилась с каким-то медленным недоумением. И только через несколько мгновений она поняла, что эти слова, чужие, холодные, произнесенные с незнакомыми интонациями, Относится к ней. Ей показалось, что у нее останавливается сердце. Рука замерла у засова. «Ой, бросил бы ты ее лучше, Геночка!» Женский голос зазвучал плаксиво. «Не выйдет с ней ничего». «Помолчи, поняла?» Оборвал плаксивую женщину Гена. «Все выйдет. Деваться-то некуда». «С чего я копцовским долг буду отдавать?» «С француженкиных денег. Больше нечего «Ладно, ладно, не реви», — добавил он покровительственным тоном. «Устроюсь, приедешь ко мне, парижанкой будешь». «Ага, парижанкой», — всхлипнула женщина. «Больная тебе там нужна». «Нужна, Наташка, нужна». «Я ж тоже парижанин буду», — усмехнулся он. «Вот и будет у меня все как положено. Жена для респекта, любовница для души и тела. А то с француженкой этой, знаешь, удовольствия мало. Со скуки с ней сдохнешь». «Вялая она, не то что ты. Короче, не бзди. Если я тебе что обещал так и сделаю. Езжай давай. И чтоб без фокусов мне. С электрички прямо на поезде домой, поняла?» Что ответила гений его собеседница, Мария уже не слышала. В ушах у нее поднялся шум, в глазах потемнело, буквально потемнело. Хотя, может быть, это просто еще больше сгустились сумерки. «Ну да, конечно» ведь она совсем не видит уже ни засовы у себя под рукой, ни сосен, растущих у въезда во двор. Конечно, это просто сумерки, темно. Спотыкаясь о нависающие над дорожкой сугробы, Мария пошла от ворот к дому.